«Марианна. Проснувшись, я сразу почувствовала, что-то изменилось. Все изменилось. Звухи, запахи, запах и прикосновение одеяла. Холодный почему-то воздух, все незнакомое. Как только вынурнула из сна, сердце бешено застучало, никак не могла сообразить, где же это я. Аппетитно пахло жареным беконом». Но Луиза никогда не готовила завтрак, никогда не завтракала в полном смысле этого слова, уступив искушению просто выпить кофе с булочкой и нехитрым бутербродом. Кто-то там на кухне пытался не шуметь. То есть сначала что-то лязгало и гремело, потом те же звуки становились более приглушенными и растянутыми, пахло не только беконом, еще и кофе, горящими дровами, какой-то травкой и мылом постепенно в голове моей прорезалась. Я в доме Кейра наверху, а он сам внизу на кухне, только что принял душ и теперь готовит завтрак, варит кофе, растопил печку. Я лежала, не двигаясь, прислушивалась к пространству. Что-то новое появилось после вчерашнего дня. Ручей. Его не было слышно. Конечно, здесь, в доме, его журчание было еле различимым, но засыпала я точно под этот лепет. А сегодня ручей молчал. У лестницы нежно затренькала музыка ветра, потом чуть громче я услышала шаги Кейра, медленные, робкие. — Мариана, ты проснулась? Она села тщательно, закутываясь в одеяло, хотя флисовая пижама целиком закрывала тело. — Да. «Ты уже здесь, в комнате?» «Нет, пока на лестнице. Я приготовил тебе поесть». Пригнув голову, Кейр вошел в спальню. В руках его был поднос. «Или ты из тех худосочных дам, которые позволяют себе утром только йогурт и чай на травках?» «Я запросто могу умять огромный кусище бекона». «Вот это по-нашему. Тут поднос. Ставлю его перед тобой». Кофе справа, сэндвич с кусищем слева. Бекон я тоненько нарезал, так что наслаждайся кулинарными прелестями жизни в медвежьем углу. Кофе есть, захочешь еще, прикажи. Я собрался притащить кофейник, но он тяжелый, принес только кружку. — Спасибо, все просто замечательно. Стоя у кровати, он смотрел, как Мариана откусывает кусочек сэндвича и думал о том, что она совсем другая сейчас, когда пепельно-белокурые волосы чуть спутаны и взъерошены. «Когда она, думаешь, спуститься, на кухне будет полный порядок и совсем тепло. Я научу тебя пользоваться душем». «Спасибо». Она махнула сэндвичем в сторону его голоса. «А знаешь, вкусно, очень!» Продолжая есть, добавила. Кир снаружи как-то все иначе звучит. В чем дело? Значит, просекла. Что? Стало тише? Он улыбнулся. Просекла, хотя я такой тарарам устроил на кухне. Это на кухне, но снаружи действительно тише стало. Да. Я больше не слышу ручья. И вряд ли услышишь. Он теперь еле течет. Из-за льда. Она вскинула голову. Ей все стало ясно. Выпал снег? Нападал уже толстый слой. Вставай, пошли играть в снежки. А чтобы все было по-честному, можешь завязать мне глаза, как рыцари ордена джедаев в «Звездных войнах». На боевых учениях почувствуй силу, люк. Люк — скайоркер. Главный герой фильма — Звездные войны. Слегка даже задохнувшись от смеха, она воскликнула. «Ну и шутки у тебя чудовищные!» «Действительно так себе. Но ты ведь смеешься?» «Понимаешь, у меня специфическое чувство юмора. Люблю страшилки. Садись, что стоишь, будто старый преданный дворецкий?» Присев на край кровати, Кейр сказал... «Быть слепым, конечно, ужасно, но если человек не способен иногда пошутить по этому поводу, вот тогда это действительно страшно». «Ты согласна?» — добавил он не очень уверенно. «Вполне. Сама я нормально отношусь ко всяким шуточкам. Но слышала бы тебя Луиза, возмутилась бы ужасно. Все ее иллюзии в миг были бы разбиты. У нее есть иллюзии, и какие же?» «Ну, не знаю. Никогда с ней не говорили на эту тему», — сказала Мариана, откусывая очередной кусок. «Ты для нее наверняка личность темная, чужак, который умыкнул бедную сестричку исключительно из любви к авантюрам. Кто знает, что у нее на уме? Едва ли она живет в реальном мире. А ты?» — перестав жевать, она отчеканила. «Мой мир слишком ограничен. Я не об этом». Сама ты чувствуешь, что живешь в том же мире, в смысле, в том же, где я или Луиза. Ведь твой мир простирается до тех пределов, к которым ты можешь дотянуться тростью, до пределов слышимости, доступной тебе, и еще до пределов интенсивности и определенного количества запахов. Так ведь? Так. Он гораздо меньше, чем у всех остальных. Зато... Ты все полнее ощущаешь, и острее, как мне кажется. Разве тебя очень волнует, что приходится многое додумывать? И что-то иногда не совсем совпадает с реальным обликом. Например, с обликом кроликов шесть футов ростом. Ну да, объективность восприятия значительно ограничена, если у тебя нет возможности определить параметры на ощупь. Не до такой степени, как ты воображаешь. Ты сел, и я сразу определила, как ты говоришь, параметры. Матрас слегка сплющился. Я почувствовала это мускулами ног. Даже если бы мне не удалось обследовать тебя на ощупь, я поняла бы, что ты мужчина крупный, потому как осел матрас. В постели со слоном. Так, говорят, чувствовала себя Шотландия, когда вступил в силу акт об унии, имеется в виду законодательный акт о образовании Единого государства Великобритании, принятый в 1707 году парламентами Англии и Шотландии. Будто мышь, угодившая в постель слона. Каким бы душкой ни оказался слон, спать рядом с ним страшновато. — В мире Луизы обитают мужчины? — Нет, — ответила Мариана, откидываясь на подушки и облизывая пальцы. Не знаю даже почему, но, думаю, она была бы не прочь завести кого-нибудь. Я, конечно, не знаю, как она выглядит, тем более с точки зрения мужчин, но она добра, богата и совсем не так глупа, как пытается внушить. Разыгрывает из себя тупую блондинку. «Зачем?» наверное, чтобы как-то уравновесить наши возможности. Вероятно, считает, что мое ощущение неполноценности непременно приглушится уверенностью, что я умнее ее. Придуривается по доброте душевной, но это здорово раздражает. Что придуривается? Или доброта? И то, и то. Наверное, мужчины боятся, что им придется заботиться не только о ней, но и обо мне, потому и держатся на расстоянии. А зря боятся, я могу жить одна. Многие слепые так живут, справлялась же, когда училась в университете и когда Харви не было дома. Да До одной труднее, но это преодолимо. У тебя есть платок? Я куда-то положила несколько, но не помню, куда именно. На подносе лежат бумажные полотенца. Нащупывая полотенце, Мариана продолжила. — А какое впечатление Луиза произвела на тебя, как женщина? — Вообще-то она не в моем вкусе, даже если бы была моложе, но вполне симпатичная для тех, кто любит женщину в теле, пухленьких. Такие многим нравятся, и потом, когда... «Женщина сама настроена на соответствующие отношения, еще не все потеряно. Мужчина это притягивает. Что старая антенна еще ловит?» «Вот оно что! Старым антеннам требуется заместительная терапия, гормональная. В этом все дело. И тебя они тоже ловили?» «Наверное, просто я не замечал. Тогда в ботаническом ты сказал, что не знаешь, нравишься ты женщинам или нет». Я имел в виду незрячих женщин. Луиза никогда не была замужем? Никогда. И монашкой тоже не была, но никаких длительных романов. А этот ее Герд, который год? Герд? Ему не больше двадцати пяти. Ну и что? Считается, что у мужчин в сорок лет пик сексуальной активности уже позади, а женщины как раз в этом возрасте его достигают... Возможно, Луиза ценит молодые, крепкие мускулы. Но чем сама Луиза может привлечь двадцатипятилетнего парня? Добротой, чувством юмора. Да, представь себе. Заботливая, чувственная женщина, которой плевать на целлюлит и которая не помешана на липосакции. Еще она всегда тебе благодарна. «Благодарна?» «Между прочим, это очень важно. Мужчины тоже часто не уверены в себе, даже чаще, чем женщины. Нам сложнее доказывать свою состоятельность, и женщинам, и себе. Бессонными ночами каждый мечтает о той, которая будет всем довольна. Молоденькие женщины порой слишком пугливы и зажаты. В постели они больше напрягают, чем радуют». К тому же вы, душеньки, так сосредоточены на том, как вы выглядите. И на мобильнике, что это здорово охлаждает. Поэтому молодым парням вроде Герта иногда проще общаться со зрелыми дамами, такими как Луиза. Сестра Луиза вдруг предстала перед Марианной в ином, непривычном ракурсе, и она тут же спросила, значит, она все же тебя заинтересовала. «Луиза? Меня нет, но...» «Теоретически. Ты же хотела услышать мужское мнение. У тебя были романы с женщинами старше тебя? В молодости было дело в Абердине. Дама моя была с амбициями, обожала свою работу и не хотела засесть с детьми, потому их не заводила». Мне, зеленому юнцу, было лестно ее внимание и нисколько тогда не смущало, что я ей нужен только как самец. Я получал удовольствие и обоих все устраивало. Ты никогда не был женат? Я никогда не искал прочных отношений. Возможно, поэтому они так ни с кем и не завязались. Союзы с нефтяниками в принципе не бывают долгими. «Да, это испытание для обоих, но женам все же тяжелее. После Харви много было мужчин?» Она ответила не сразу и коротко «немного». «А, вот мы и подошли к запретной зоне. Я, правда, не заметил предупредительного знака». «Прости, Кейр, но мне стало как-то неловко. Сижу тут в пижаме, обсуждаю с тобой свою интимную жизнь». «И твою, и ты совсем рядом. И какой же ты слон?» «Не понимаю, что происходит. Ничего особенного. Просто сидим с тобой, болтаем. «Значит, говоришь, Луиза увидела во мне брутального героя. Интересно, каким ты меня видишь?» «Я тебя никаким не вижу, это известно. Неправда, видишь. Но зрение тут ни при чем». «Не волнуйся, у меня нет таких помыслов. Ты самоочарование. Я не хотел бы отпугнуть тебя своей настырностью. И я действительно, если угодно, герой, но не брутальный авантюрист и ни при каких обстоятельствах не воспользуюсь чьей-либо слабостью. Знаешь, нам лучше быть откровенными друг с другом. Хотя бы потому, что я не все понимаю». Ведь ты не подаешь привычных, так сказать, сигналов и не говоришь того, что говорят обычно. Поэтому я вынужден сам до чего-то додумываться. Я тоже. Надо же. Один другого стоит. Хочешь еще кофе? Она расхохоталась. Струсил. Решил сменить тему. «Ничего подобного, кофе я предложил для передышки. На самом деле у меня в запасе убойный вопрос. Это какой же?» Он немного поерзал. «Услышав от меня про смерть Мака, ты, помнится, сказала, что людям надо так друг к другу относиться, будто жить им совсем недолго. Говорить все, что хочется сказать». «Что теперь-то об этом вспоминать?» Я тогда подумала про несчастную жену Мака и про Харви. Это я понял. Ну, а что бы ты сказала мне, если бы знала, что скоро умрешь, или что я скоро умру? Но это же нечестно, он пожал плечами. Ты не обязан отвечать. Ты же знаешь, что я отвечу. Надеюсь, что ответишь. Помедлив, она спросила: с тобой все нормально? «В принципе, да. Но на свете всякое случается. Она сердито теребила край одеяла. «Ты невозможный тип, Кейр. Это не по правилам». «Что считать правилами?» — тихо спросил он. «Лично я люблю хоккей, а эта игра не для робких». «Если бы нам скоро...» Она убрала за уши растрепавшиеся прятки и вздохнула, раздраженно вздохнула. «Да и чего дурацкий вопрос?» «Не отвечай». Она еще раз вздохнула. «Если бы мы скоро должны были, я... Я попросила бы тебя обнять меня и, вероятно, сказала бы, что хочу стать твоей совсем». Она прикрыла рот ладонью и покачала головой. «Боже, неужели я это сказала? Что ты подмешал в кофе, а?» «Но сейчас не скажешь?» — выждав, спросил он. Она прижала к губам кончики пальцев умоляющим жестом. «Нет, сейчас нет. Так я принесу кофе?» Он поднялся, и матрас резко выровнялся. У Марианы на миг закружилась голова. Когда он отошел от кровати, она позвала. «Кейр!» «Да?» «А что бы ты сказал?» Он остановился, чуть сгорбившись, чтобы не удариться о скошенный потолок. Примерно то же самое. Он стал медленно спускаться, но на последней ступеньке забыл пригнуть голову. Раздался перезвон трубочек музыки ветра.